Сегодня все профессии здорово видоизменились, и если бы мне абитуриенту 17 лет назад сказали, что я буду работать байером, стилистом и мерчендайзером, я бы, наверное, полезла в толковый словарь Ожегова в поисках этих странных слов. Мои первые три красных диплома, конечно, и намёк они имели на то, что ждет меня в будущем. Моду и красоту я любила всегда, но о том, чтобы посвятить себя этому и вообще всю свою жизнь, я даже не задумывалась. Итак, между модными тогда а, актуальными юристом и экономистом я выбрала более женственную профессию, то есть экономиста. Затем случились два высших языковых. Но поработав в аудиторской компании буквально 3-4 месяца после окончания университета, я поняла, что выбрала совершенно чужую для себя сферу. Затем у меня был опыт преподавателя в школе, лицее, а затем волей судьбы меня занесло в фэшн-мир. На тот момент компания Gloria Jeans, которую вы наверняка знаете, вела набор в свой отдел продакт-менеджмента и мерчендайзинга. Они вели набор людей с высшим экономическим и свободным владением английского языка. Ну, что сказать, я была для них идеальным кандидатом. Каково же было мое удивление, когда я попала в самое сердце одежного бренда. Там мы с дизайнерами совместно разрабатывали коллекции, Считали коммерческую необходимость их выпуска. Интересно то, что вся документация в компании уже тогда, более 10 лет назад, полностью велась на английском языке. А, например, дизайнером джинсовой линии выступал дизайнер из бренда Guess. Все наши топ-менеджеры были американцами, итальянцами. Итальянцы работали на производстве, а топ-менеджмент приехал к нам из Соединенных Штатов. Мы постоянно встречались, с ними общались, и тогда я поняла, что именно они способны обучить русского человека основным знаниям о моде и всей модной индустрии. Каждый наш день состоял из того, чтобы встречаться с компанией дизайнеров, рассматривать модели, считать их себестоимость. Я помню, как мы голосовали, выбирая ту или иную модель, которая будет выходить в новой коллекции. Эта работа захлестнула меня полностью. Но постепенно я стала понимать, что просиживание у компьютера, изучение трендов и в целом модной индустрии недостаточно, и я решила получить высшее образование в сфере моды. Я не знаю почему, но на тот момент я захотела стать дизайнером. Наверное, на это повлияла моя работа. Я очень узко смотрела на модную индустрию и считала, что если я желаю максимально реализоваться, креативно, то я должна стать модным дизайнером. В связи с этим я поехала в Лондон, London College of Fashion, потому что это учебное заведение считается одним из лучших в мире для подготовки креативных дизайнеров. Интересно стало то, что уже на первых занятиях наш преподаватель, который, кстати, был очень известным дизайнером, он работал с Бионсе, шил костюмы для Мишель Обамы и для многих селебритис Англии и всей Европы, он уже на первых лекциях задал нам вопрос, кем мы хотим видеть себя в этой большой модной сфере? Кто-то из нас настаивал на том, что обязательно станет дизайнером. Кто-то говорил, что хочет стать стилистом или фэшн-фотографом. Тогда наш преподаватель обратил внимание на то, что мы не обязательно должны узко смотреть на эту сферу. Мы можем получить свое первое образование, а дальше развиваться в любой из траекторий. Я была очень настырная и была уверена, что своими коллекциями я переплюну Версаче и стану круче, чем «Феномен Зара». Собственно, я и отрисовала и презентовала свою дипломную, достаточно успешную работу в качестве дизайнера. Затем я вернулась в Россию и поняла, что стать действительно великим дизайнером на территории нашей страны достаточно сложно – вам должны выделить огромный бюджет. Все упиралось в поиск крупного инвестора, в организацию всего бизнеса, в оплату налогов. И, собственно, я перестала думать о том, что хочу стать дизайнером. Я все-таки человек-перфекционист. И считаю, что если такие великие люди, как Армани, Версачи и Дольче Габана, уже создали все самое красивое, то даже если я придумаю брюки с тремя брючинами, вряд ли они будут иметь такой же хороший коммерческий успех. Тогда я подумала, что, поскольку я не хочу выходить из сферы моды, я могу присмотреться к другим граням и к другим профессиям. Я стала раздумывать о позиции стилиста или визуального мерчендайзера, и, конечно, где-то в глубине души я всегда мечтала стать фэшн-байером. Постепенно и этот термин вошел в мой языковой обиход. Волей судьбы» Сразу после окончания London College of fashion и вернувшись в Россию, я попала в детский фэшн. Там я работала визуальным мерчендайзером, витринистом и байером. Мы выбирали детские коллекции для крупной сети магазинов. Там я проработала чуть больше года. Мое творчество очень круто реализовывалось. Я любила наряжать манекены, я любила заказывать коллекции и, собственно, глубоко окунулась в мир банговой деятельности. Но спустя какое-то время я поняла, что все же хочу связать свою жизнь с люксом и со взрослыми коллекциями. Так и перешла в другую компанию, где стала опять же работать витринистом и э, визуальным мерчендайзером. Кстати сказать, вела я эту деятельность довольно успешно. Мы с моей командой даже выиграли э, Санкт-Петербургский конкурс витрин, который проводился по всей России. И я действительно любила свою профессию. Там я, можно сказать, и стала стилистом, потому что нам необходимо было переодевать манекенов около двух раз в неделю, мы работали с vip клиентами презентовали новые локи постоянно, и, естественно, я была этим самым модным инсайдером. Я каждый день находилась в самом эпицентре моды. Я знала, что происходит с трендами. Я видела то, какие коллекции продаются лучше, какие хуже. Я постоянно взаимодействовала с иностранными коллегами, которые приезжали к нам и проводили тренинги. Там я заметно прокачала свои фэшн-скиллы. Спустя около двух лет работы витриниста, мерчендайзера, я стала писать модные заметки, ну, так скажем, модные эссе для местного глянца. Там я из витриниста, мерчендайзера и частично байера стала фэшн-журналистом. Мои коллеги замечали, что я пишу достаточно хорошо, мои статьи пользуются успехом, и, собственно, я добавила в свою фэшн-сферу такую интересную профессию, как фэшн-журнализм. Помимо всего, наша компания выпускала свой глянцевый журнал. Для него и для остального местного глянца мы проводили интересные фотосессии. Работа на площадке или фотостудии с моделями меня просто завораживала. Интересно было готовиться к съемкам, отбирать одежду, выбирать модели, затем делать постпродакшн. Все это было действительно увлекательно и максимально креативно. Я увидела, насколько широка фэшн-сфера и как легко мне после дизайнерского образования занимать различные роли этой большой и интересной индустрии. После этого я попала в компанию Mercury, где работаю уже 6,5 лет и работаю в «Байером» для ЦУМа, Петербургского ДЛТ и, собственно, всей компании Mercury. Мы закупаем люксовые бренды, моя работа заключается в том, что я постоянно нахожусь между четырьмя модными столицами, то есть Миланом, Лондоном, Парижем и Нью-Йорком. Я общаюсь с самыми интересными людьми в сфере моды и действительно становлюсь настоящим фэшн-инсайдером. Каждый день ко мне приходит новая информация в виде различных тренингов. Мы постоянно посещаем различные курсы и повышаем свою квалификацию. Плюс ко всему, в этих интересных командировках, которые, кстати сказать, длятся более 3-4 недель, и это такой интересный чемоданный режим, мы встречаемся с коллегами в парижских, миланских ресторанах и обмениваемся последними новостями в сфере моды. Так я знаю, что происходит в Нью-Йорке, Париже и во всех остальных мировых столицах моды. Я также работаю с людьми из Японии, знаю, что происходит с модой в Токио, и поэтому могу с уверенностью делиться всеми фэшн-новостями со своими коллегами. Я считаю, что профессия стилиста сегодня немного недооценена. Многие девушки мечтают стать профессиональными шопперами, делать разборы гардеробов, но я считаю, что они смотрят на эту профессию слишком узко. Ведь стилист – это имиджмейкер и действительно важная творческая позиция в индустрии моды. Роль стилиста заключается в том, чтобы курировать тенденции, редактировать идеи для того, чтобы создавать модный образ. И ведь это необходимо не только для того, чтобы стилизовать несколько клиентов. Стилист может играть огромное количество ролей. Вы можете быть стилистом для модного журнала, стилистом онлайн-магазина. Вы можете работать с модными селебритис, с различными звездами. И также вы можете вести свой модный блог. Прекрасно то, что профессия стилиста действительно обширная, но немногие люди об этом задумываются. Основные навыки, которые необходимы стилисту, это, конечно, во-первых, глубокое знание визуальных искусств, глубокое понимание модной индустрии в целом, а также постоянное исследование социальных сетей. Ну, скажем так, стилист, он своего рода и маркетолог одновременно. Другими полезными навыками стилиста являются коммуникативность, креативность, организованность, вообще адаптивность и, конечно, самомотивация. Модные стилисты, конечно, могут быть внештатными, как сейчас модно, и работать во фрилансе, либо быть нанятыми сотрудниками и выполнять огромный диапазон обязанностей, который, как видите, эволюционирует э, с течением времени. Он включает в себя сейчас и редакторскую работу, и консалтинг для модных показов, например, либо создание контента для рекламы, различных лукбуков, занятия работой по созданию стиля знаменитостей, и также, как я уже сказала, создание электронной коммерции, ну то есть контента для социальных сетей. Роль стилиста когда-то была невидимой, но это изменилось в конце 80-х годов, когда их имена стали прописываться на страницах редакционной съемки всего глянца. Стилисты вообще обладают способностью выходить за рамки модных тенденций и отражать что-то такое символическое, радостное, ну или иногда пугающее, говорящее о временах, в которых мы живем. Как, например, сейчас вы можете видеть обложки Вог, Базар и другого глянца, который сфокусирован на теме пандемии. Да, смотреть на это грустно, но это эпоха, в которой мы живем. Стилист ⁇ это в конечном счете визуальный рассказчик и создатель образов. Конечно, эта роль включает в себя... Ну, во-первых, исследование большого количества визуальных ссылок, различных концепций. Стилист безусловно занимается поиском и выбором одежды, аксессуаров. Он может писать творческие эссе, как это делала я в виде фэшн-журналиста. Далее стилист может также вести переговоры и сотрудничать с творческой командой для эффективного исполнения задания по стилизации от заказчика, ну, то есть создания лукбуков. Также стилист может активно общаться с фотографами, пиар-агентствами, брендами, да и вообще другими креативщиками, даже с модными редакторами и режиссерами. Вы видите, насколько широка эта профессия? Стилист обладает способностью выхватывать, казалось бы, несопоставимые идеи и потом складывать их воедино в новой, такой интересной, свежей манере. Стилист вообще играет очень широкую роль в индустрии моды как даже создатель и, можно сказать, директор тенденций. Успешный стилист должен развивать широкий спектр навыков, которые представляют собой симбиоз как левого, так и правого полушария мозга. Вы же знаете, у нас правое отвечает больше за креативность. Несмотря на то, что есть небольшое преобладание в правой стороне, стилист также... Тем не менее, должен уметь организовывать и направлять творческую команду, потому что часто ему приходится работать над несколькими заданиями одновременно. Конечно, стилисту полезно иметь в своем портфолио разнообразные навыки, то есть показывать различные виды съемок и показывать весь свой талант. Стилисту обязательно нужно знать все визуальные искусства, Он должен понимать и современное искусство, и литературу, музыку, ну, конечно, всю моду в целом. Все это необходимо стилисту для поиска вдохновения. Он должен также уметь делать критический анализ, то есть действительно постоянно критиковать моду, критиковать образы других людей в стремлении понять компоненты по-настоящему, так скажем, стильного образа. Чтобы развивать свои знания в области искусства моды, стилисты должны также быстро и эффективно находить и объяснять ссылки, которые они, например, презентуют заказчику. Вы же знаете, что перед тем, как делать фотосессию или снимать лукбук, либо делать любую стилистическую работу, сначала стилист, так скажем, презентует свой проект. То есть он должен обладать хорошими коммуникативными навыками. Сейчас все чаще стилисты используют социальные медиа в качестве, так скажем, исследовательского инструмента для цели создания концепта. Важно также стилисту знать о конструкции одежды, понимать ее анатомию, чтобы заранее понимать, как та или иная вещь будет смотреться на модели, на клиенте, например, в примерочной или в кадре какой-то фотосессии. Базовые знания о тканях, о волокнах, о переплетениях, да даже стежках действительно очень важны, поскольку они могут показать, как движется ткань и как вообще одежда будет выглядеть на камере. Знаете, бывают такие случаи, когда, например, одежда для съемки не успеет приехать в срок – Тогда стилист становится даже портным, потому что дома бывает приходится из куска ткани создавать образ, который не смог к вам приехать. Если это было, например, красное платье, то я помню, однажды нам приходилось просто формировать его из куска красной ткани, дабы не ломать концепт всей фотосессии. Непредвиденных обстоятельств бывает очень много, и чаще всего они происходят в самых важных съемках. Стилисты играют жизненно важную роль в индустрии моды, как люди, которые прививают вкус и являются хранителями трендов. Ведь стилист – это как бы посредник между модным брендом и финальным потребителем. Стилист показывает самые красивые стороны бренда. Он как бы обучает финального покупателя всему искусству моды. Скажем так, примерно 80-е годы стали поворотным моментом в эволюции модного стилиста, поскольку примерно тогда большие суммы денег стали проникать на рынок, повышая профессиональный профиль стилистов. Эта профессия стала действительно актуальной. Консультационные задания были действительно разнообразны в то время. Они варьировались от стилистов, которые консультировали бренды насчет их будущей коллекции в преддверии модных показов, Либо выполнение коммерческих заданий, таких как, ну опять же, лукбуки или рекламные кампании. А примерно в 90-е годы произошел всплеск независимых журналов, которые говорили о стиле. Ну, например, если вы слышали об ID или Dazed и Confused. Те журналы не имели больших бюджетов, не таких, как есть у Condé Nast, но они полагались на растущий талант стилистов-фрилансеров. Кстати, сказать, чем меньше бюджет, тем больше креативная составляющая. Чем больше рамки устанавливаются для стилиста, тем больший талант он проявляет. Самая последняя эволюция роли стилиста связана с ростом так называемой электронной коммерции да, и разрастанием интернет-магазинов и в целом маркетинга в социальных сетях. И сегодня такие интернет-магазины, как, например, Amazon, Asos или Net-a-Porter создают постоянные должности для стилистов, но они их называют онлайн-визуальными мерчендайзерами или, так скажем, онлайн-стилистами. Постоянная потребность в имиджевом луке и в различном видеоконтенте для социальных сетей открывает как внештатные, так и внутренние возможности трудоустройства для модных стилистов. То есть, опять же, к чему я это говорю? Когда вы думаете о профессии стилист, не обязательно воспринимать это как шопинг сопровождение и разбор гардероба. Вы можете стать штатным стилистом в крупной компании и каждый день раскрывать свой талант, стилизуя образы для интернет-магазина. Также очень важной профессией является, например, стилист-редактор. Но это вообще профессия мечты. Кто не мечтал стать главным редактором Vogue и быть как Анна Винтур? Чтобы получить назначение редакционного стилиста, вы можете тоже быть либо фрилансером, либо работать полный рабочий день в этом конкретном издании. Ландшафт публикаций огромен. Он состоит из газет, бесплатных журналов, цифровых изданий, еженедельных журналов, ежемесячных глянцевых журналов и так далее. Работу стилиста-редактора или главного редактора можно охарактеризовать как более модную, Поскольку, как правило, здесь основное внимание уделяется созданию поистине вдохновляющего и красивого образа, а не продаже продукта, как если вы, например, стилизуете фотосессии для интернет-магазина. Редакторская работа именно поэтому часто является самой желанной. Структура журнала и его внутренняя бизнес-культура, конечно, сильно отличаются в зависимости от размера, от того, кто им владеет, но... Крупные корпорации обычно имеют более, так скажем, формальную иерархию, но зато бюджеты на съемки у них огромные, там уж можно реализоваться. Небольшие независимые журналы, которые обычно имеют меньший тираж печати и меньшую команду, работают, как правило, в течение 4-6 недель, то есть делают всю работу в очень короткий срок, в то время как крупные глянцевые журналы начинают подготовку нового номера примерно за 2-3 месяца до выхода. Представьте, какой объем креативной работы вы можете исполнять, работая в крупном издательстве. Еженедельные издания вообще имеют минимум редакционного контента и дополняют свой контент только модными изображениями, которые им предоставляют бренды. То есть здесь ваша креативность будет использована минимально. Стилист имеет возможность в целом осуществлять множество работ от редакторской до коммерческой. Чтобы добиться успеха, стилист должен быть, конечно, отличным коммуникатором. Тем более, что один из главных путей развития здесь – это создание стиля знаменитостей, а также модных показов. Ну, что сказать, даже если вы решили быть частным стилистом, то коммуникация здесь очень важна. Ведь в работе с клиентом вам придется быть не только человеком, который транслирует тренды и модную историю. Вам нужно будет подрабатывать еще и психологом, чтобы уговорить своего клиента на каждый созданный вами лук. Одной из наиболее популярных и действительно креативных возможностей для стилиста является стайлинг для модных показов. Он предполагает сотрудничество с дизайнерами, чтобы представить свою коллекцию в лучшем виде прессе и покупателям. Представьте, что такой стилист сначала осматривает коллекцию вместе с дизайнером, затем выбирает луки, которые будут ходить по подиуму и вообще стилизует все шоу. Он может даже участвовать в выборе музыки и работать с сет-дизайнером. Это такая интересная работа. Существует целый ряд видов деятельности, в которых здесь может участвовать стилист. И это зависит только от уровня и продолжительности работы. Здесь вы можете выбрать два основных подхода. Либо так называемое «легкое прикосновение», В нем фокус для стилиста заключается в том, чтобы просто собрать образы для шоу. То есть он проходится с дизайнером по всем лукам, дает свои комментарии и нумерует их. Тотальное сотрудничество совершенно другое. Здесь стилист может быть даже вовлечен во все творческое решение от продукта до, как я уже сказала, декорации музыки. Представьте, что если вы стилист такого рода, вы можете даже подсказывать дизайнеру, какую одежду ему лучше создать. Путь к получению назначения такого рода лежит преимущественно через установление личных отношений. Вам лучше всего быть в дружеских, приятельских отношениях с дизайнером, чтобы лучше понимать друг друга. В случае, как я уже назвала это, легкого прикосновения, основное внимание стилиста сосредоточено на том, чтобы собрать образы для показа, определить их историю по порядку. И дизайнер здесь обращается к стилисту за, так скажем, дополнительной творческой обратной связью. Ну и просто свежим взглядом стилиста на всю созданную коллекцию. Стилист, конечно, должен слушать, понимать видение дизайнера, чтобы рекомендовать ему, как можно усилить всю коллекцию с помощью шоу. Здесь стилисту требуется деликатное общение, потому что, конечно, время перед показом всегда очень напряженное, а дизайнеры очень плохо реагируют на любую критику. В случае тотального погружения или полного сотрудничества стилист и дизайнер могут наладить так называемое, ну можно сказать, творческое партнерство и вообще создавать коллекцию с самого начала. Дизайнер вдохновляет стилиста на протяжении творческого процесса и наоборот, стилист вдохновляется дизайнером. Дальше им будет проще создавать модный показ и передавать всю самую главную эмоцию. Кстати сказать, стилист может даже предоставить информацию о месте показа, выбрать это место, решить, какое будет освещение, даже поучаствовать в дизайне приглашений на шоу и в том, как будет располагаться камера. Примерно так, как у нас происходит на Mercedes-Benz Fashion Week и на всех главных Fashion Week Парижа, Милана и Лондона. Вообще для дизайнера работа в качестве стилиста на показе мод может быть такой всепоглощающей задачей. Некоторые стилисты в преддверии шоу будут думать о том, сколько выходов должно быть, какие кастинг-модели должны быть заказаны, какой лук будет открывать или закрывать показ. Он будет участвовать во всем шоу-продакшн, то есть даже продумывать некоторые декорации. Он может также сотрудничать с мейкап-стилистами, продумывать макияжи и прически и следить за тем, чтобы макияж украшал образ, но как бы не умалял значения самой одежды. Сложнее стилисту работать со знаменитостями. Это, конечно, тяжелая задача. И чем больше звезда, тем больше проблем и больше его или ее команда. Подобно назначениям на показ мод, работа со знаменитостями включает различные устные рекомендации. Ну и вообще здесь должна быть очень большая степень доверия. Селебрити должна или должен вам на 100% доверять. Однако сейчас э, существуют даже специальные агентства, которые э, специализируются на представлении интересов знаменитых стилистов. То есть стилист может заранее отдать свое портфолио в такое агентство, и ему уже подберут селебрити для работы. Мне кажется, что такой тип взаимодействия наиболее удобный и актуальный, потому что и селебрити, и стилист знают друг о друге заранее. Они могут узнать особенности и повадки друг друга. Стилисты также активно участвуют в создании лукбуков. Лукбук – это так называемый стилизованный каталог товаров, который бренд выпускает в течение определенного сезона. Если бренд, например, предлагает свой товар оптом, то его лукбук даже используется в торговом зале как инструмент продажи для покупателей. Кроме того, лукбуки могут распространяться в дни прессы для стилистов и журналистов. Ну, вы можете видеть их просто в магазине для того, чтобы покупатели могли смотреть их. Часто, приходя в магазин, консультанты для начала предлагают вам ознакомиться с коллекцией с помощью красивых фотографий. За этим стоит огромная работа стилиста. Цель лукбука – четко показать ассортимент продукции. Также в нем, конечно, должна быть история или тема, которая передает, в каком стиле создана одежда и как ее сфотографировали. Лукбуки для стилиста – тоже довольно сложная задача, и часто их приходится снимать в очень короткие сроки. Представьте, что в день вам нужно будет снять от 40 до 50 образов и при этом сохранить полноценный творческий стандарт. Помню, когда я занималась такими съемками, я очень волнительно относилась к таким дням. Некоторые бренды обращались ко мне для того, чтобы за день в течение 6-8 часов снять лукбуки для около 100 моделей. В таком режиме ты входишь в раш, делаешь все очень быстро, и Это доходит, можно сказать, до автоматизма. Работа, с одной стороны, изнуряющая, а с другой стороны, очень красивая. Когда на постпродакшн ты видишь, какие красивые образы получились, можно сказать, в большой спешке, начинаешь действительно радоваться собственному творческому проявлению. Также стилисты создают контент для социальных медиа. Бренды и издания сейчас должны создавать высокочастотный и очень разнообразный контент в рамках своей маркетинговой стратегии. Инстаграм и все соцсети просто поглотили наш мир. Ключ к успешному сообщению в социальных сетях – это и есть этот самый визуальный контент. То есть вы должны показать правильный образ, он должен быть на правильной платформе, и еще и выложен нужное время, чтобы собрать максимальное количество лайков. Действительно, такие образы являются мощными двигателями рекламы. И здесь стилист может сыграть действительно важную роль, создавая правильный образ, создавая правильный посыл для всей аудитории. Важной частью роли стилиста является постоянное наблюдение и поглощение информации для выявления тенденций и источников для творческих идей. Тренды традиционно выявлялись на показах мод. Моды от кутюр или моды прет-а-порте, -э которая, собственно, переводится как «готовая одежда». Однако сегодня тренды с такой же вероятностью появляются на улицах или в социальных сетях, И поэтому стилисту очень важно разработать сильную визуальную антенну, можно сказать, ну, такую систему отслеживания новых идей. Тренд может и может прийти откуда угодно. Вот, например, недавно Пол Смит опубликовал книгу под названием Вы можете найти вдохновение во всем. И это очень подходит для того, как стилист впитывает информацию и потом переводит ее в творческие идеи и образы. Ну, сначала, например, стилист начинает видеть тренды и какие-то повторяющиеся темы на показах мод в Лондоне Нью-Йорке, Париже и Милане. Это так часто описывается как коллективное бессознательное, когда разрозненные группы одновременно формируют общее исходное видение. Потом мы видим такие снимки в модных журналах, где все сводится под общим словом «тренд сезона». Но все чаще стилистам приходится искать вдохновение не только в этих традиционных источниках. Вообще для стилиста источниками вдохновения могут выступать различные выставки и художественные галереи. Там стилист будет замечать сочетание цветов и вдохновляться. Не лишним будет посещать музеи, театры и даже кинотеатры, обращать внимание на костюмы киноактрис и различных кинодив. Посещать также нужно торговые выставки, различные пресс-дни, безусловно, модные показы, когда у вас есть такая возможность. Огромное количество информации и вдохновения можно находить в библиотеках, журналах, даже на музыкальных концертах. Кстати сказать, вспоминая свое обучение в Лондоне, помню, что наш преподаватель по дизайну обожал приглашать нас в галереи, музеи и библиотеки. В библиотеках мы вообще проводили целые дни. Там мы находили огромное количество вдохновения. Также мы читали большое количество журналов. Я, кстати, уже собрала огромную коллекцию ВОК за последние примерно 15 лет. В них всегда можно найти вдохновение и посмотреть фотосессии предыдущих эпох. Также очень важным для стилиста является посещение музыкальных концертов, различных рынков, а, например, блошек или винтажных магазинов, также простых магазинов на улице. Полезно посещать сайты различных брендов, особенно иностранных. И не нужно фокусироваться только на Милане и Париже, например. Очень красивые сайты и интересные фотосессии часто встречаются на азиатских сайтах у японцев или китайцев. Также стилисту очень выгодно посещать сайты для прогнозирования трендов. Если вы знаете, существует специальное агентство, которое проводит постоянный анализ тенденций, которые вскоре появятся у нас на рынке. Ну, например, Институт Пантон. Вы же наверняка знаете, что каждый год и каждый сезон они назначают цвет года или цвет на каждой недели моды. Пантон выделяет самые главные цвета. Парижской недели моды, Лондонской недели моды, а также Нью-Йоркской и Миланской. Эту информацию они берут заранее. И если вы не будете дожидаться нового выпуска Vogue, а просто будете посещать сайты Pantone, то вы будете знать все цвета заранее. Также полезно стилисту смотреть различные телешоу, документальные фильмы, Обязательно ходить в клубы и на вечеринки, потому что там вы тоже можете найти огромное количество вдохновения. Очень полезными будет просматривать стрит-стайл-хроники, путешествовать, посещать модные колледжи и университеты. Ну и, конечно, всегда стоит делать заметки о цветах, о драпировках, принтах, силуэтах, да даже упаковке, которую вы будете видеть в магазине. Вообще формирование трендов – это очень интересный процесс. Они проходят несколько этапов и имеют три типа распространения. Первый тип распространения – это как бы введение. То есть тогда тенденция впервые подхватывается своими ранними последователями. Это, как правило, по-настоящему творческие люди, влиятельные люди, какие-то знаменитости и богатые потребители. Дальше рост тренда имеет... Как бы решающее значение, потому что тенденция, если уже пересекла переломный момент, то она вряд ли будет развиваться. Вы можете заметить, что иногда тренд очень быстро растет, а потом бах, и просто исчезает. Зрелость тренда – это когда он уже надоедает высшему слою, и менее сфокусированные потребители, ну так скажем, отстающие, принимают тенденцию, как правило, уже по низкой сниженной цене э, в рамках масс-маркета. Снижение тренда означает, что уже все меньше и меньше людей будут носить конкретную вещь, потому что это уже будет считаться просто немодным. Существуют три иерархии по зарождению тренда. Это нисходящая, распространяющийся поперек, либо восходящее. Каждая из них отличается с точки зрения того, где начинается тенденция по отношению к пирамиде моды и как она распространяется среди населения. Пирамида иллюстрирует широту моды, самым дорогим и эксклюзивным как бы наверху, и самым объемным и доступным в основании этой пирамиды. Теория построения тренда взаимосвязана с социальными, экономическими, политическими и технологическими тенденциями. Ну вот, например, нисходящий тренд. Это самая старая из существующих теорий трендов, и она описывает, как модная тенденция начинается на вершине пирамиды, ну, например, в королевской семье, среди знаменитостей или других людей в самых высокооплачиваемых социальных кругах. И затем она спускается вниз, в обычное общество. Вы можете видеть это. Сначала тренд носят только, так скажем, богатые и знаменитые, а потом спустя 2-3 сезона мы повсеместно видим это в масс-маркете. Так тренд очень быстро расползается. Поскольку низшие слои принимают эту модную тенденцию, то люди наверху через какое-то время уже как бы не хотят быть связанными с этими группами из более низкого социального положения. И поэтому они снова придумывают новый тренд новое изменения моды, они принимают новый стиль. Распространение поперек также известно как горизонтальный поток, можно сказать, или теория массового рынка. И такое распространение говорит о том, что мода перемещается и остается только в той социальной группе и классовой структуре, в которой эта тенденция началась. Это произошло как прямой ответ на глобализацию и массовые социальные медиа. Особенно актуально это для молодежных трендов и брендов, которые работают в секторе хай-стрит. Просачивание или восходящий тренд – это самая последняя теория, она, так скажем, самая молодая. Основная предпосылка здесь заключается в том, что группа внутри низшего общества выполняет роль как бы лидера моды, и тенденция начинается в нижней части пирамиды моды и движется вверх. Субкультуры внутри общества часто используют свою одежду для передачи групповой идентификации, и тогда этот взгляд часто воспринимается другими сегментами общества. Ну вот помните, например, случай с Лотой Волковой, которая является очень знаменитым стилистом и работает в основном с брендами «Вэтмо» и Balenciaga. Они как раз взяли массовый тренд и пустили его по пирамиде вверх. От масс-маркета, так сказать, до высшего общества. Они захватили эпоху 90-х годов, которую у нас в России все пытались забыть. Взяли не совсем красивую, может быть, неудобную – немного странную одежду, но настолько популяризовали ее, что тренд пополз вверх и достил своей модной пирамиды. Сейчас вы можете видеть самых модных селебрити в дорогих вещах от Болинсьяга или Ветма, хотя если рассмотреть эти вещи вблизи, так скажем, они скорее напоминают вещи из шкафов нашей бабушки. То есть здесь, очевидно, тренд распространяется из массы и растет вверх. Одна из проблем стилиста заключается в том, что он должен всегда иметь представление о всех областях на глобальном уровне, то есть находиться в постоянном потоке исследований, постоянно искать новые знания. И Конечно, важной частью роли стилиста является постоянное наблюдение и усвоение информации для выявления тенденций, для того, чтобы искать новые творческие идеи и находиться в поиске новых трендов. Резюмируя, я хочу сказать о том, чтобы вы не смотрели на профессию стилиста очень узко. Ведь эта творческая, креативная профессия может увести вас в удивительный мир. Вы можете реализоваться как фэшн-журналист, Фотограф, модель, дизайнер, маркетолог, байер, мерчендайзер, онлайн-стилист и играть различные роли этой интересной индустрии. Развивайтесь, постоянно ищите новые пути для вдохновения, и я желаю вам переосмыслить и действительно попробовать на себе эту интересную и многогранную профессию стилиста.